А я, как на реках вавилонских, знаете, там и дохом и плакахом. Дым, жар, аж борода трещит. Ух ты! Она не слышит, что говорит медведь. От медведя пахнет дымом, чем-то странным, но слово пельмени вызывает мне обильную слюну. Она открывает глаза. Ферапонса молча. Вы дивный. Дивные дела твоя.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 Дева сбрасывает шубу. Дьякон преет в рязи. Пельмени с перцем, уксусом, аппетитный, восхитительный. Дьякон жадно пьет водку и каждый раз сплевывает сквозь зубы в угол. Дева хохочет, тоже пьет и тоже пробует сплюнуть сквозь зубы, но это ей не удается. Она вытирает подбородок надушенным платком. «Вы, краса моя, зубки щелочкой и адак язычком. Цвык!» «Я гораздо плевать сквозь зубы!» «На девять шагов!» Дьякон восседает на сутунке, как на троне, и все-таки едва не упирается головой в потолок. Он могуч, избушка низкоросла. «Говори мне ты! Говори мне ты!» кокетничает голосом начинающих хмелеть дева. «Сану моему не подобает, извините, вторично!» Упирая на О, гудит дьякон. а кроме того, у меня дьяконица. О, бретохум, яку козу невелику. Дева хочет, припадает щекой к рясе тот конфузливо отодвигается. Ох, простите вторичную, вы чуть-чуть опачкали щечку стажей, дозвольте. Он смачивает языком ладонь, проводит по девичьей щеке и насухо вытирает сырое место по прокоптевшим рукавом. Щека дело покрывается густым слоем копоти. Дьякон готов провалиться сквозь землю, но, скрывая свою неловкость, говорит с хитринкой. Вот и побелее ли душа моя. Да совсем чистенькая, как из баньки. Вы не феропонт. Ты дьякон Ахилла. Лескова читал, знаешь? Лесков? Знаю. Петруха Лесков, как же.